Глава вторая. Ну что, как загородили временными рогатками порушенные ворота взгужевежие, так сразу же и сыграли свадьбу. Хотя, честно говоря, свадьбу это назвать трудно. Поймали Освальдовые головорезы на даньнем Куявском тракте какого-то убогого странствующего монаха. Покрутили перед святым отцом обнаженную сталь. Тот в перепугу и обвенчал молодых. Венчал скоро. На католический манер даже не удосужившись поинтересоваться вероисповеданием жениха. Но Бурцев не протестовал. Какая, в конце концов, разница? Особой набожностью и религиозностью он не отличался. Да и не просто, наверное, в Польше XIII века найти православного священника. Он хотел только одного. Адлоиду хотел, чего уж там, и получил. Нате, пожалуйста. Бурцев был счастлив. И адлейда была счастлива. И все были счастливы. Ох, славные деньки! Неделю гудели в трапезной Освальдова замка. Компания за длинными столами подобралась еще та. Польские полуразбойники, полупартизаны, новгородские дружинники, татарские стрелки и монгольские нукеры. Да плюс прусак дядька Адам, да плюс Литвинц быслав Все славили молодых так, что захваченные тевтонские кони, коим нашлось место в конюшнях, Шугались на замковом дворе. В следующую неделю народ приходил в себя, а Бурцев с молодой женой не вылезал из постели, предоставленных гостеприимным хозяином покоях. Как они там дорвались друг до друга, любо дорого вспомнить, до сих пор кровь кипит. Кто бы мог подумать, что молоденькая и неопытная княжна-недотрога может оказаться такой страстной любовницей. Жаль, праздник быстро закончился, начались суровые будни. Разведчики пана Освальда доносили, что тефтоны так и не узнали истинной причины гибели Конарда Тюринского. Магистр даже от ближайших орденских братьев скрывал главную тайну башни на холме, захваченного в плен посла Третьего Рейха. О бегстве главы ордена из Силезии в Сгужевежеский замок тоже никто не догадался, потому и смерть самого Конарда осталась тайной. Из отбитого у крестоносцев фамильного замка Освальд не выпустил ни одного немца. Всех, кто сложил оружие, добжинец попросту вздернул на стенах в отместку за убитого отца. Известить орден о судьбе Конрада оказалось некому, и рыцари германского братства Святой Марии решили, что магистр вместе со всем воинством погиб под Легницей. Да, собственно, и интересовался никто особенно участью, пропавшего Конрада ландграфа Дедесенского и Тюринского. Ландмейстеры, маршалы и комтуры ордена, лишившиеся верховного магистра и лучших братьев-рыцарей, думали теперь лишь об одном – как поскорее отправиться после сокрушительного поражения. Кроме того, в братстве началась нешуточная, хоть и скрытая пока борьба за верховную власть. В общем, забот у тефтонов хватало. Так что в ближайшее время своевольной башеной холме ничего не угрожало. Но береженого, как известно, Бог бережет. Замок нужно было снабжать припасами и подготовить к обороне. Продукты и фураж люди осволя добывали, как выводится, грабя немецких купцов. И продовольственные обозы орденских комтурий. А вот что касается укреплений, самым уязвимым местом в Сгужевеже оставалась взорванная воротная башня. Густо поставленные оборонительные рогатки и наваленная между ними баррикада защита ненадежная, а без опытных каменщиков башню не восстановишь. Поэтому решено было на первых порах загородить брешь крепким часколом с узкими воротными створками и перекинуть через ров новый подъемный мост работы уйма, а на счету каждая пара рук и бурцев целыми днями пахал наравне со всеми. В свободное время бывший Омоновис участвовал в боевых игрищах, брал уроки фехтования у пана Освальда. Ежедневными стали занятия с квинтатой и кольцом, которые он на полном скаку стремился поразить копьем. Не забывал, однако, бурцев и о привычных тренировках по рукопашному бою. спаринг партнерам обычно становился орженосец Добжинского рыцаря Збесла. Крепко-костный, косолапый, гигант Литвинд, За счет своей массы, подвижности, нечувствительности боли и боевой злости вполне мог продержаться пару-тройку раундов против опытного рукопашника. Остальные мешками валились в первые же минуты схватки. Он честно пытался освоить и стрельбу из лука, добросовестно выполнял указания и советы Бурангула. Но увы, несмотря на все потуги, этим искусством владеть в полной мере Бурцев так и не смог. Арбалет еще куда не шло, на лук Все-таки трудно было переходить на метательное оружие кочевников после привычного калаша. Куда лучше давались бурцевые уроки немецкого. Освальд оказался прекрасным учителем. Да и Адлоида, как выяснилось, шпрехала совсем даже неплохо. Что, впрочем, и не мудрено. В свое время судьбой княжны озаботился сам Конрад Тюринский. И после смерти ее отца... В Краковском замке проживало достаточно германцев, обучающих полячку своему языку. Теперь же Адлейда от безделья и скуки натаскивала мужа, как было соответствующее настроение, разумеется. В этих занятиях дочь Лишко-Белого видела хоть какое-то развлечение. Но в конце концов прискучили ей и они. Бурцев уже вполне сносно понимал и разговаривал по-немецки, когда полячка вдруг пала в жуткую депрессию. Затасковала Анлейда под мрачными сводами затерянного в глухих лесах замка. Ох, не на шутку задасковала. Взгужевеже казалось ей теперь диким и неуютным местом. Впрочем, наверное, так оно и было. По сравнению с привычным топышном и шумным княжеском дворе в Кракове. Молодая женушка стала раздражительной нервной. Главное, вбила парячка себя в голову, будто господь ее покарал. Будто несчастная разнесчастная она такая, потому что водится с язычниками да и долопоклонниками, да еретиками, исповедующими византийскую ересь. Адлаида карковского начала сторониться в степняков, прусских стрелков, дядьки Адама, Литвина Сбослава и новгородцев. Даже на мужа Русича частенько бросала красные взгляды. Следить за языком разучилась вовсе. Хорошо хоть народ вокруг подобрался терпеливый, незлобный и понимающий. На колоткие выпады доброй католички соратники Бюрцева реагировали спокойно, как на капризы неразумного ребенка. Княжна видела и чувствовала это, и бесилась от того пуще прежнего, и, оставаясь рядом с мужем, отдалялась все больше и сильнее. Непрекаянная полячка излила всю Освальду отчину. Однажды в подвале башни на холме выковырнула из щели древней кладки закатившуюся туда шмайсеровскую гильзу, память о прошлогоднем визите фашистского хрононавта. Попросила Добжинца сделать из дикойного куска металла подвеску на память, что само по себе обидно. К Добжинскому рыцарю ведь побежала княжна, не к мужу. Освальд просьбу гостя выполнил не без удовольствия. Испанским шихом хозяин с гужевежи поручил бы славу вынуть из собственной массивной золотой броши неограненный в самоцвет и вбить в правую стеклянную гильзу, а затем, торжественно преклонив колено, преподнес подарок девушке. Бурцев только вздохнул, глядя на новую игрушку жены. Да фиг с ней, с игрушек. Другой оттревожил. Освальд после того случая поводился оказывать Арглаиде подозрительные знаки внимания. Очень подозрительные. княжна приглянулась пану рыцарю еще в Селезийском лесу, а тут такой соблазн. Того хуже, что ни один добжинец засматривался на чужую супружницу. Бурцев все чаще ловил откровенные взгляды. Но чего он хотел в самом деле? Полный замок отчаянных мужиков, хрен уж знает, сколько времени не видевших баб. И одна единственная девица среди них. Да какая девица! Красивая, юная, бойкая. То, что Адлоида княжеского рода, сейчас мало кого смущало. Ее подчеркнутая холодно-вежливая манера общения с простолюдинами тоже. Освальдова вольница давно переборола врожденное раболепие перед высшими сословиями и имела свое мнение по поводу статуса боевых подруг. Даже кое-кто из ватажников-новгородцев начал поглядывать на прекрасную полячку, скромно пока украдкой и с поводой. Но это пока не поддавались искушению только татаро-монгольские бойцы, более привычные к строгой армейской дисциплине ханских туменов. А может быть у этих ребят просто иные понятия о женской красоте? Конечно, братья по оружию до поры до времени держали себя в руках. Соблюдали рамки приличия. Да и побаивались тоже. Не дураки ведь, знали. Если что, так пан Вацлав голову оторвет два счета. И все остальное тоже поотрывает нафиг. Ну где гарантия, что когда-нибудь не переклинит рано или поздно? А нет гарантии. Юбка в солдатской казарме – дело такое. «Вот закончится работы по обустройству замка, начнется бездействие и томительное ожидание, тогда держи ухо востро». Самой княжне повышенное мужское внимание льстило и, кажется, даже потешило. Ради смеха она иногда отвечала любезностью на чей-то неуклюжий комплимент. «Ох, опасная это была игра!» Не понимала легкомысленная дочь Решко-Белого, какой пожар способна рожать в суровом мужском коллективе такое неискреннее благорасположение. Попытки поговорить по душам проваливались одна за другой. «Не оскорбляй меня ревностью, Вацлав!» С холодком обиды отвечала Адлоиды. «Повода я к ней я не давала, просто развлекаюсь как могу, а коли ты против, вообще сбегу отставить богом забытые дыры».